Глава восемнадцатая Послышались шаги и мужской голос, потом женский голос и смех, и вслед за тем вошли ожидаемые гости — Сафо Штольц и сияющий при избытком здоровья молодой человек, так называемый Васька. Видно было, что ему впрок пошло питание кровяною говядиной, трюфлями и бургонским. Васька поклонился дамам и взглянул на них, но только на одну секунду. Он вошел за Софов в гостиную и по гостиной прошел по ней, как будто бы к ней привязан, и не спускал с нее блестящих глаз, как будто хотел съесть ее. Софош Штольц была блондинка с черными глазами. Она вошла маленькими бойкими, на крутых каблучках туфель шашками и крепко по-мужски пожала дамам руки. Анна ни разу не встречала еще этой новой знаменитости и была поражена ее красотою и крайностью, до которой был доведен ее туалет и смелостью ее манер. На голове ее из своих и чужих нежно-золотистого цвета волос был сделан такой эшафотаж прически, что голова ее равнялась по величине стройно выпуклому и очень открытому спереди бюсту. Стремительность же вперед была такова, что при каждом движении обозначались из-под платья формы колен и верхней части ноги. И невольно представлялся вопрос о том, где действительно сзади, в этой подстроенной, колеблющейся горе, кончается ее настоящее, маленькое и стройное, столь обнаженное сверху и столь спрятанное сзади и внизу тело. Бетси поспешила познакомить ее с Анной. Можете себе представить, мы чуть было не раздавили двух солдат. Тотчас же начала она рассказывать, подмигивая, улыбаясь и назад отдергивая свой хвост, который она сразу слишком перекинула в одну сторону. — Я ехала с Васькой. — Ах да, вы не знакомы. И она, назвав его фамилию, представила молодого человека и, покраснев, звучно засмеялась своей ошибке, то есть тому, что она незнакомой, назвала его Васькой. Васька еще раз поклонился Анне, но ничего не сказал ей. Он обратился к Сафо. «Пари проиграно. Мы прежде приехали. Расплачивайтесь!» — говорил он, улыбаясь. Сафо еще веселее засмеялась — — Не теперь же, — сказала она. — Все равно. Я получу после. — Хорошо. Хорошо. — Ах, да! — вдруг обратилась она к хозяйке. — Хорошая. Я и забыла. Я вам привезла гостя. Вот и он. Неожиданный молодой гость, которого привезла Софой, которого она забыла, был, однако, такой важный гость, что, несмотря на его молодость, обе дамы встали, встречая его. Это был новый поклонник Софо. Он теперь, как и Васька, по пятам ходил за ней. Вскоре приехали князь Калужский и Лиза Меркалова со Стрёмовым. Лиза Меркалова была худая брюнетка, с восточным ленивым типом лица и прелестными, неизъяснимыми, как все говорили, глазами. Характер ее темного туалета — Анна тотчас же заметила и оценила это. Был совершенно соответствующий ее красоте. Насколько Софо была крута и подбориста, настолько Лиза была мягка и распущена. Но Лиза на вкус Анны была гораздо привлекательнее. Бетси говорила про нее Анне, что она взяла на себя тон неведающего ребенка. Но когда Анна увидала ее, она почувствовала, что это была неправда. Она точно была неведающая, испорченная, но милая и безответная женщина. Правда, что тон ее был такой же, как и тон Сафо, так же, как и за Сафо, за ней ходили, как пришитые, и пожирали ее глазами два поклонника, один молодой, другой старик. Но в ней было... Что-то такое, что было выше того, что ее окружало. В ней был блеск настоящей воды бриллианта среди стекол. Этот блеск светился из ее прелестных, действительно неизъяснимых глаз. Усталый и вместе страстный взгляд этих окруженных темным кругом глаз поражал своею совершенною искренностью. Взглянув в эти глаза, каждому казалось, что он узнал ее всю, и, узнав, не мог не полюбить. При виде Анны все ее лицо вдруг осветилось радостной улыбкой.